Глава первая. Лера, Лерка, кончиай киснуть. Давай отметим твою свободу, перекрикивая громкую музыку, произнесла Инка, моя лучшая подруга. Мне твой Паша никогда не нравился, заявила Люба, еще одна моя подруга. Обе были высокими, красивыми блондинками. На их фоне я выглядела невзрачно. С моими сто шестью двадцать пятью сантиметрами я смотрелась мелкой рядом с ними. К тому же я брюнетка. скопоной непослушных вьющихся волос. Он уже не мой, твёрдо заявила я в ответ и залпом выпила коктейль. Напиток был уже далеко не первый, ведь мы второй час цели напраленно отрывались на танцполе и напивались, когда нас мучила жажда. Ты должна ему отомстить. Сейчас мы найдём тебе горячего парня, с которым ты проведёшь эту ночь. Только секс без обязательств. Ты сразу почувствуешь себя лучше. продолжала кричать Инка. Она уже стреляла глазами по клубу в поисках кандидата, а я не хотела оставаться в стороне. Взгляд зацепился за смозливого блондина у бара. Я уже стала представлять себя с ним наедине, как заметила подбежавшую к нему красотку. Она кинула ему на шею, чему он был очень рад. Скривив в недовольстве губы, я отвернулась, но любопытство снова заставило взглянуть в ту сторону. Только блондинка с подружкой у бара уже не оказалась. Зато там стоял высокий, прокачанный, жгучий брюнет со слегка растрёпанными волосами. Бурави меня взглядом. Встретилась с ним глазами и поняла, что хочу его. Парню на вид было как и мне лет 20, и он явно увлекался спортом. Перед глазами заплясали картинки эротического содержания, на которых я тонула в объятиях этого молодого самца. Если один его взгляд оказывал на меня такое воздействие, то что же будет, если он дотронется? О, да, во мне, видимо, в тот момент проснулась оголодавшая по ласкам кошка. Хотя обычно я довольно скромная особа с моей-то профессией. Лерка, смотри, какой экземпляр, крикнула Инка, вырывая меня из грёз. Я перевела взгляд в направлении её указательного пальца и округлила глаза. Там стоял симпатичный невысокий парень, По внешнему виду можно было сказать, что он очень богат. И всё бы ничего, но такие мужчины не для меня. Всегда считала, что пара должна быть из одного круга, иначе проблемы сорня не избежать. Нет, я с мажорами не связываюсь. Ты же знаешь, ответила я. "Да? Серьёзно?" удивлённо посмотрев на меня нетрезвым взглядом, спросила Инка. И я кивнула, подтверждая свои слова. "Так да, он мой." Крикнула она и, откинув назад свои густые длинные волосы пшеничного оттенка, продифилеривала в его сторону. Спохватившись, что меня без совести отвлекли, я снова посмотрела в сторону высокого красавчика. Уже не надеюсь, что он все еще стоит у бара, но ошиблась. Он так и буравил меня пристальным взглядом. Казалось, что он уже разделал меня и приступил к самому интересному. Я даже охнула от подступившей волны желания, прокатившейся по всему телу. Но ведь невозможно так реагировать на взгляд человека. Видимо, всё это вина алкоголя, не более того, продолжала я уговаривать себя, не в силах отвести от него взгляд. Мне стало трудно дышать, захотелось выйти на улицу. В горле резко пересохло. Я быстро провела языком по губам, В этот момент его брови подпрыгнули вверх и вернулись обратно. Видимо, я его тоже заинтересовала. Что ж, нужно ещё выпить, чтобы не передумать. Секс с первым встречным для меня будет в новинку. Сегодня я окончательно рассталась с парнем, которого застала с его подругой детства в нашей кровати, на нашей съёмной квартире. Я молча развернулась и ушла, несмотря на то, что мы были вместе 3 года. И на моем безымянном пальце все еще красовалось дорогое кольцо, подтверждая серьезность наших, как оказалось, не совсем серьезных отношений. Надо напиться и оторваться, забей на этого дебила и даже не вздумай тут реветь, он этого не стоит, воскликнула обрадованно Инка, когда я заявилась к ней с небольшим чемоданчиком вещей и рассказала, что ушла от Паши. Я звоню Любани и на день что-нибудь развратное. Будем искать тебе самый офигенный секс в твоей жизни. И ты уверена, что он будет вот прямо таким офигенным? уточнила я. На что мне лишь махнули рукой, мол она лучше знает. И вот, пожалуйста. Популярный ночной клуб и несколько горячительных коктейлей в пустом желудке. Поесть-то я забыла со всеми этими событиями. А ещё этот наглый раздевающий взгляд, не дающий мне покоя. Я прикусив губу, снова взглянула в сторону темноволосого красавца. И чуть не ахнула, потому что он поймал мой взгляд и растянул на лице самодовольную ухмылку, а потом шагнул в мою сторону, будто в замедленной съемке. С колотящимся сердцем я смотрела, как он приближается. Он так и не отводил взгляда, пригвоздив меня к стулу, на котором я сидела. Вдруг в плечо парня кто-то врезался, выплеснув на его футболку содержимое бокала. В один момент его взгляд переменился. Стаф с верепом он перевёл его на того несчастного, что посмел его задеть. Нахал что-то сказал парню, пытаясь отолкнуть, а мой красавчик нахмурился, сжал челюсть и отвесил наглецу сбивший с ног увесистый удар. Уже через мгновение к ним подлетели другие, и началась настоящая кровавая бойня. Темноволосый красавчик раскидывал всех вокруг себя, но на него набрасывались всё новые подвыпившие любители острых ощущений. Я уже испугалась, что его просто задавит количеством, но увидела, как к нему подлетел такой же крупный блондин. Он что-то сказал брюнету и встал спиной к его спине, поднимая к лицу сжатые кулаки. Я ошарашенно следила за происходящим, пока краем глаза не заметила несущуюся к нашему столику Инку. Она схватила меня и слегка безразлично ко всему любу за руки и потащила к выходу. Валим отсюда. Администратор вызвал ментов. Сейчас всех без разбора загребут, а у меня нет желания провести ночь в ментовке, прокричала она, чтобы мы очнулись наконец и перестали упираться. Я стаской бросила последний взгляд в гущу событий, пытаясь рассмотреть так понравившегося мне парня, но в том месте ве мало, что удалось различить. Печально вздохнула и поспешилась на выход. Инка в таких делах знала толк, она всегда волшебным образом испарялась, если начинала пахнуть жареным. У неё на всякого рода проблемы и разборки была природная чуйка. Так она сама объясняла совпадение. "Эх, жаль, что я того мажорчика отпустила", чуть ли не рыдала подруга, когда мы уже возвращались в её квартиру на такси. Телефончик я ему, конечно, оставила, но на крючок плотно подсадить не успела. Так что шансов на звонок мало. Она опустила голову, пригорюнившись. Любу совсем развезло, и она мирно посапывала, прижавшись щекой к стекло. Обычно она весёлая, но в этот день совсем как-то расклесла. Её личная жизнь была хорошо налажена благодаря её маме. Она ещё в 18 лет познакомила дочь с сыном подруги, и благополучно сбагрила на его личную жилплощадь. Люба, как послушная дочь, не привыкшая перечить, вот уже 3 года живёт гражданским браком с мужиком, который ей совсем не нравится. И поэтому с удовольствием сбегает от него, чтобы оторваться с нами. Я тоже до недавнего времени жила счастливо с любимым молодым человеком. И тихо планировала совсем не скорую свадьбу. А случайно вернувшись домой раньше обычного, наткнулась на измену. Карточный замок, который я так тщательно строила, рухнул в один миг, будто и не было всех этих лет. Я даже боялась подумать, как долго жених водил меня за нос, а её в нашу кровать. Так, едем ко мне, я требую продолжения банкета, подняв голову, выкрикнула Инна. Люба отлипла от стекла, посмотрела на нас затуманенным взглядом и согласно кивнула. А я мечтала вернуться в клуб, несмотря на угрозу провести ночь в КПЗ, чтобы всё же познакомиться с горячим красавчиком. Душа, принявшая на грудь лишнего, тоже хотела веселье. Люба достала из кармана мобильник и стала набирать своему Алексею Ало, Лёш, я у Инны сегодня останусь, хорошо? Резко прозревшим голосом произнесла она. Мы с сынками уставились на подругу, поражаясь преображению. Да, мы бутылочку вина на троих взяли. Ага, посидим. Нужно Леру поддержать. Ревёт, переживает. Мы даже рот зажали, чтобы в голос не заржать. Если так прикинуть, то мы уже по бутылочке в каждое лицо успели употребить. К тому уже останавливаться на достигнутом не планировали. А уж про то, что я реву непрекращая, так это вообще черезчур. Ну да ладно, на что угодно только не пойдёшь, чтобы мужик без лишних колебаний отпустил с ночёвкой к подруге. В итоге мы вышли у ближайшего к дому Инки супермаркета, чтобы затариться спиртными напитками, пока ещё время позволяло. А в квартире последней предусмотрительно отделанной звуконепроницаемым материалом, продолжали отрываться до самого утра. Сейчас включу караоке, заарела подруга часа в 2 ночи. Душа просит песен. А надо сказать, что голоса у неё не имелось вообще. Видимо, поэтому и звукоизоляция была улучшена, чтобы не пугать страшным воем достопочтенных соседей. Я пела более сносно, чем подруга, но тоже на эстраду не тянула. Зато как мы любили это дело. Разве нас могла остановить такая мелочь? Как отсутствие вокальных данных. Нет, конечно. Орали песни в караоке мы часа 2, пока не сорвали голоса, пытаясь вытянуть очередную песню Гагариной. Бросили микрофоны и врубили музыку. К тому времени для наших буйных танцев зрители не требовалось. Нам было отлично и втроём. Как засыпали, мозг вспоминать отказывался. Но то, что пробуждение наступило слишком быстро, было уж совсем несправедливо. Рядом со мной разрывалась популярная мелодия из мой телефон. Не в силах даже поднять голову, я нащупала безбожно орущий аппарат и на ощупь провела пальцем по экрану, принимая вызов. Алло, хриплым голосом выдала я. Здравствуйте, Валерия Григорьевна. Вас беспокоит Ирина Леонидовна. Вы присылали нам своё резюме, прозвучало в трубке. Я еле сдержалась, чтобы не застонать. Настолько сильно бил по голове каждый звук. "Да, слушаю", ответила я, понимая, что наконец-то мне ответили по поводу работы. "И я слышу, что вы приболели, но надеюсь, сможете приступить к обязанностям через 2 недели. Как раз у нас сотрудник выходит на пенсию, и мы будем рады видеть молодого специалиста в наших рядах", прозвучал бодрый голос на том конце. "Да, хорошо, я рада такой возможности. Я действительно неважно себя чувствую. Вы не против, если я вам завтра перезвоню? ответила я, держась из последних сил. Раз вы согласны, тогда я прекращаю поиски. Буду ждать вашего звонка. Скорейшего вам выздоровления, ответила она. Спасибо. До свидания, выдавила я, прежде чем спрятать телефон под подушку и провалиться в спасительный сон.